Тило нашла испорченный семейный фотоальбом с подмоченными снимками, на которых с трудом можно было узнать лица. В основном это были фотографии дочери Мусы, мисс Джебин I и ее матери Арифы. Была здесь и стопка паспортов, упакованных в пакет с молнией. Всего семь штук. Два индийских и пять иностранных армии. на имена Ияд Хариф, Муса, агент ливанской полиции, Хади Хассан Мохсини, Муса, иранский мудрец и учитель, Фарис Али Халаби, Муса, сирийский наездник, Мохамед Набиль Аль-Салем, Муса, катарский шейх, Ахмед Ясир Аль-Касими Муса Багач из Бахрейна. На фотографиях были Муса чисто выбритый, Муса с сидеющей бородой, Муса с длинными волосами, но без бороды, Муса с короткой стрижкой и маленькой бородкой. Тила сразу узнала первое из этих имён. Муса очень его любил, и они часто смеялись над ним ещё в колледже. потому что оно означало «голубь, рожденный осенью». Вариантами этого имени Тило называла людей, вызывавших у нее раздражение. Например, одного типа она звала Ганду Хариф – задница, рожденная осенью. В молодости Тило обожала сквернословить, и когда начала учить хинди, получала несказанное удовольствие – запоминать в начале всякую похабщину, а потом на её основе формировать дальнейший словарный запас. В другом пластиковом пакете находились покрытые коркой грязи кредитные карты с именами, которые соответствовали именам в паспортах, удостоверениях и на авиабилетах. Реликт тех времён, когда ещё существовали бумажные авиабилеты, Нашла тёло и старые телефонные книжки с именами, адресами и телефонами. На последней странице обложки одной из них Муса по диагонали написал куплет одной песни. Из тьмы до да будет свет, из света мрак. Три чёрные кареты, три белые телеги, что нас соединяет, то и разлучает. Ушел наш брат, и сердце наше перестало биться. Кого он оплакивал? Она не знала. Может быть, все свое поколение? В одной из коробок Тила обнаружила неоконченное письмо, написанное на синей линованной почтовой бумаге. Адреса-то не было. Может быть, Муса писал его себе или ей. потому что начиналось оно со стиха на урду, который Муса попытался перевести. Он часто переводил для Тило стихи из урду. Дуния ки мехфилон сы уктагае яхун яраб ки алутф анжуманка джеб дилхибуч гаяхо шориш себхак тахун дилтун тра хаймера «Айсасу куджис пе тактрир пхи фидахо!» Устал я от мирских собраний. О, Боже! Что удовольствие в них, Калиугас, свет сердца моего? Блеско толпы бегу я. Сердце жаждет тишины, Что околдовывает речь саму. Ниже Муса написал «Айсасу куджис пе тактрир пхи фидахо!» Я не знаю, когда надо останавливаться, а когда продолжать. Обычно я останавливаюсь, когда этого делать нельзя, и продолжаю, когда надо остановиться. Это утомляет. Но в этом заключается и открытое неповиновение. Вместе они определяют мою сущность сегодня. Вместе они лишают меня сна, но и исцеляют мою душу. У меня масса проблем, решения которых я не вижу. Друзья становятся врагами, если не явными, то скрытыми и молчаливыми. Мне лишь предстоит увидеть врага, ставшего другом, но, кажется, на это почти нет надежды. Но притворяться, что она есть, это единственная данная нам милость. Тело не поняла, каких друзей он имел в виду? Она понимала, то, что Муса до сих пор жив это почти чудо. Все 18 лет, что прошли после 1996 года, каждая его ночь могла превратиться для него в ночь длинных ножей. Как можно снова меня убить? спрашивал он, когда чувствовал тревогу тило. Ты меня уже похоронила, возложила цветы на мою могилу. Что ещё могут они мне сделать? Я всего лишь тень в лунную ночь. Меня не существует. Во время их последней встречи он сказал ей одну вещь, от которой у тела кровь застыла в жилах, хотя фраза была сказана шутливым тоном с усмешкой на губах. Сейчас в Кашмире могут убить ради того, чтобы выжить на войне, сказал Муса Тило. Дух могут сломить не враги, а только друзья. В следующей коробке Тило нашла охотничий нож и 9 мобильных телефонов. Пожалуй, многовато для человека, который принципиально ими не пользовался. Там были старые модели размером с кирпич, маленькие Нокии, смартфон Самсунг и два айфона. Покрытые грязью, все они выглядели как плитки окаменевшего от времени шоколада. Теперь, очищенные, они казались просто старыми и непригодными к работе. Была там еще связка пожелтевших шоколад, газетных вырезок, первая из которых содержала заявление, сделанное тогдашним главой Кашмирского кабинета министров. Кто-то подчеркнул в нём такие строчки: "Мы не можем просто идти и раскапывать все захоронения без разбора. Надо по крайней мере иметь какие-то указания от родственников пропавших людей, если невозможно получить точную информацию, где может быть наиболее высока вероятность захоронения их исчезнувших родственников. В следующей коробке оказался пистолет и несколько патронов россыпью, а также флакон с таблетками. Тила не поняла, что это за таблетки, но поняла, что название начинается на «К». И записную книжку написала, которая совсем не пострадала от наводнения. Тело сразу узнало её. Это была её книжка, в которой были её записи, но она перечитала их с таким жадным любопытством, словно они были сделаны кем-то другим. Она ощущала теперь свой мозг, как уцелевшее имущество, заключённое в грязь. Это был даже не её мозг. Это была вся она, уцелевшее, так сказать, имущество, сгусток уцелевших фрагментов, кое-как случайным образом собранных воедино. Задолго до того, как она стала добровольной стенографисткой у матери и доктора Азада Бхартия, Тило была одно время профессиональной военной стенографисткой. После эпизода в Ширазе После того, как она вернулась в Дели и вышла замуж за Нагу, она, словно одержимая, месяц за месяцем, год за годом ездила в Кашмир, как будто искала там какую-то потерянную и очень дорогую ей вещь. Они с Мусой редко встречались во время этих поездок. Встречались они, как правило, в Дели. Но когда Тило приезжала в Кашмир, Она чувствовала, что Муса следит за ней с какого-то потайного места. Она понимала, что дружелюбные люди, появившиеся словно ниоткуда, ездившие вместе с ней, заботившиеся о ней и приглашавшие её в свои дома, были людьми Мусы. Они привычали её и говорили с ней только потому, что любили Мусу или по меньшей мере свои идеи о нём, о человеке, которого они знали как тень среди других теней. Муса не знал, что она искала, да она и сама об этом не ведала. Тем не менее, она тратила на эти поездки почти все свои деньги, заработанные оформтельством и печатью. Иногда она делала необычные снимки и писала странные вещи. Она без всякой видимой цели собирала обрывки чужих историй и необъяснимых воспоминаний в этом интересе не было ни определённой схемы, ни определённой темы она не ставила перед собой никаких задач, не затевала никаких проектов она не писала ни для газет, ни для журналов, она не писала сценарий фильма Она не обращала внимания на вещи, которые другие люди сочли бы важными. За эти годы её беспорядочный, рваный личный архив становился всё опаснее и опаснее. Это был архив уцелевших вещей и душ не после наводнения, а после другого катастрофического бедствия. Инстинктивно она прятала этот архив от Наги. Она упорядочивала его согласно какой-то интуитивной логике, смысла которой не понимала и сама. Ни один из элементов этого архива не дорос до статуса настоящего аргумента, значимого в нашем мире, но это не имело для Тило никакого значения. Правда заключается в том, что она ездила в Кашмир, чтобы успокоить мятущуюся душу и каяется в преступлениях, которых не совершала. Ещё надо было возлагать цветы на могилу командира Гульераеза. Это был её дневник, который Муса прислал вместе со своим уцелевшим имуществом. Должно быть, она забыла его во время одного из своих наездов в Кашмир. Первые несколько страниц были исписаны её почерком, остальные были пусты. Тило улыбнулась, взглянув на первую страницу. Справочник по английской грамматике в изложении для детей младшего школьного возраста автор С. Тило Тама. Она взяла пепельницу и, удобно усевшись на полу и прикуривая одну сигарету от другой, прочитала справочник до конца. Книжка состояла из рассказов, газетных вырезок и нескольких дневниковых записей. Старик и его сын. Когда Манзур Ахмед Ганай стал бойцом, солдаты пришли в его дом и схватили его отца, красивого и опрятного Азиза Ганая. Его отвезли в центр дознаний в Хайдербаиге. Манзур Ахмед Ганай Работал бойцом полтора года, и его отец оставался в заключении тоже полтора года. В тот день, когда Манзур Ахмед Ганай был убит, улыбающиеся солдаты открыли дверь камеры его отца. «Дженааб, ты хотел Азади?» «Мубарак Хо Абко, мы тебя поздравляем». «Сегодня твое желание исполнится, ты свободен». Жители деревни горше плакали от вида ковылявшего по саду старика в лохмотьях, старика с потухшими глазами, чьих волос и бороды в течение полутора лет не касались ножницы, чем от скорби по убитому юноше. Бессильный старик, Пришёл как раз вовремя для того, чтобы приподнять саван и перед погребением поцеловать холодное лицо сына. Вопрос первый. Почему жители деревни сильнее оплакивали бессильного старика? Вопрос второй. Почему Азиз превратился в шаркающего старика? Новости. Служба главных новостей Кашмира. Десятки голов крупного рогатого скота пересекли линию контроля в Раджуре. Не меньше 33 голов крупного рогатого скота, включая 29 буйволов, пересекли границу с Пакистаном в секторе Новшера в районе Раджури, Джаму и Кашмир. Согласно данным службы новостей, скот пересек границу в районе пропускного пункта в подсекторе Калсиан. Скот, принадлежавший Раму Сарупу, Ашоку Кумару, Чарану Дасу, Веду Пракашу и другим, пасся возле контрольно-пропускного пункта, а затем переместился на другую сторону границы, рассказали местные жители корреспонденту службы. Отметьте верный вариант. Вопрос первый. Для чего Скот пересек границу? А. для тренировки, Б. для осуществления разведывательной деятельности, В. ничто из перечисленного неверно. Идеальное убийство. Рассказ полицейского. Это случилось несколько лет назад, до того, как я уволился со службы. Было это в 2000ном или 2001 году? Я в то время был заместителем начальника полиции в Матане. Однажды около половины 12:00 ночи нам позвонили из близлежащей деревни. Звонивший был местным жителем, но отказался назвать своё имя. Он сказал, что в деревне произошло убийство. Мы отправились в деревню, я и мой шеф, начальник полиции. Дело было в январе. Стоял жуткий холод. И всё вокруг было завалено снегом. Мы прибыли в деревню. Люди сидели по домам, не высовывая носа на улицу. Все двери были заперты. Ни в одном окне не горел свет. Снегопад прекратился. Ночь была ясная, на небе сияла полная луна. Лунный свет отражался от чистого снега, видимость была отличная. Мы увидели тело жертвы, рослого, сильного мужчины. Он лежал в снегу. Убили его совсем недавно. По снегу растекалась лужа крови. Тело ещё не успело остыть. Снег вокруг трупа подтаял. От снега шёл пар, и было такое впечатление, что труп варится. Было видно, что после того, как мужчине перерезали горло, Он прополз ещё метров 30 и постучал в дверь одного из домов. Но раненному не открыли из страха, и он умер от потери крови. Как я уже говорил, это был рослый и сильный мужчина. Крови в нём было много. Одет он был в костюм подхани: шальвары и камиз, поверх одежды на нём был бронежилет. На поясе были подсумки с патронами. Рядом с убитым лежал АК-47. У нас не было никаких сомнений, что это повстанец. Но кто его убил? Если бы это сделали армейцы, то не убрали бы труп и публично заявили о ликвидации. Если бы его убили члены соперничающей группировки, то они бы забрали оружие. Для нас все это было полнейшей загадкой. Мы обошли деревню и опросили местных жителей. Никто ни в чем не признался. Никто ничего не видел и не слышал. Мы забрали труп с собой. В полицейский участок Маттана. Оттуда мой шеф позвонил в лагерь Раштрийского стрелкового полка и спросил, знают ли они об этом. Но они тоже ничего не знали. Нам не составило никакого труда опознать тело. Это оказался хорошо известный полевой командир из Хизба, Хизб уль-Муджахидин. Однако никто не взял на себя ответственность за убийство. В конце концов армейское командование и полицейское начальство решили взять ответственность на себя. Было объявлено, что этот человек был убит в ходе контртеррористической операции. проведенной совместно полицией Джамму и Кашмира в Раштрийском полком. Рассказ об этом появился в прессе. В ходе ожесточенной перестрелки, продолжавшейся несколько часов, в совместной операции Раштрийских стрелков и полиции Джамму и Кашмира под командованием майора Икс и суперинтенданта полиции Игрок был уничтожен опасный боевик. Военным и полицейским была объявлена благодарность в приказе и выплачена денежная премия. Мы передали труп родственникам и тайно навели справки о возможном убийце, но ничего не узнали. Спустя 7 дней в другой деревне был убит другой мятежник их изба. Ему отрезали голову. Он был вторым в иерархии мятежников после первого убитого. К убийству Хизба имел самое непосредственное отношение. По своим каналам мы узнали, что он был казнен за убийство своего командира и хищение 25 лакхов, предназначенных для личного состава. В прессе появилось следующее сообщение. Мятежники жестоко расправились с ни в чем не повинным мирным жителем. Вопрос первый. Кто является героем этой истории? Информатор 1. Некая область в Трале, деревня под названием Навдал. Дело происходит в 1993 году. Деревня ощетинилась повстанцами. Это так называемая освобождённая деревня. Армейские подразделения стоят по периметру деревни, но солдаты не отваживаются входить в населённый пункт. Это тупик. Жители деревни не приближаются к армейским постам. Между жителями и солдатами нет никаких контактов. Тем не менее, офицеру, командующему солдатами, становится известны все перемещения и манёвры повстанцев. Он знает, какие жители поддерживают движение, какие нет, кто предлагает еду и кров повстанцам, а кто нет. Повстанцы установили наблюдение за деревней. Ни один человек за это время не приблизился к постам, но тем не менее информация продолжала поступать. Наконец повстанцы обратили внимание на лоснящегося чёрного быка, который регулярно ходил к армейским постам. Быка перехватили и обнаружили на его рогах тавиз, записанное на листках бумаги молитвы за быка от дурного глаза и полового бессилия. В тавиз были завернуты донесения. На следующий день повстанцы приделали к рогам быка самодельное взрывное устройство и отправили его к посту. На подходе к военным устройству сработало. Никто из людей не погиб, а бык был серьёзно ранен. Деревенский мясник предложил приготовить халяль и устроить пир. Однако повстанцы объявили фетву. Этот бык был предателем. Никому не разрешили есть его мясо. Аминь. Вопрос 1. Кто главный герой этой истории? Информатор 2. Ему нравилось продавать других, потому что это доказывало его бесчувственность. Сделать себя бесчувственным и бесчеловечным это и моё подспудное желание. Жан Жене. Примечание. Богоматерь цветов. Перевод Смирновой. Конец примечание От счастья я не исцеляю Анна Ахматова Примечание Последняя строка стихотворения Я не любви твоей прошу Цитата из стихотворения в английском переводе звучит как I am not yet cured of happiness Я ещё не излечилась от счастья. Конец примечания. Вопрос 1. Кто главный герой этой истории?